Молчание во время войны зачастую наилучшее средство выживания. Ясно? Ну так, чтобы быть спокойно. Постараюсь, — пообещала она дрожащими губами. болан выключил свет и, приоткрыв дверь, внимательно глянул по сторонам. Затем шагнул за порог и исчез. Валентина побежала к двери, чтобы еще раз увидеть ставший родным длинный широкоплечий силуэт, но ночь сообщница уже сделала его невидимым. Девушка закрыла дверь и, прислонившись косяку, тихонько заплакала. Вся ее жизнь перевернулась в одночасье. В ней появились любовь и тайна. Два таких разных и все-таки похожих понятия. Валентина вздохнула, вытерла слезы и зажгла света Бесцельно бродя по квартире, она пыталась найти материальные следы этой трансформации, но тщетно. Тогда она включила телевизор и калачиком, свернувшись в кресле, приготовилась ждать. Он придет. Он обязательно придет. Он обещал. Болан оставил машину у первой же телефонной будки, чтобы набрать номер лейтенанта Алла Уотберби. «Вы не странно ли», — сказал Мак, вместо приветствия, «когда бы я не позвонил, вы всегда у телефона, лейтенант. Неужели вы поженились с вашей работой?» Болан чувствовал, что Уотберби весь превратился во внимание. «Да, я здорово поразвлекался на Лазурном берегу и хотел бы знать, не соскучились ли вы там без меня?» «Дьявол, рявкун, Уотерби! Я уже понадеялся, что никогда больше вас не увижу, Болан. Почему вы еще не в Мексике?» «А там нет ничего интересного», — последовал ответ. «Я смотрел телевизор. Так вот, чтобы вы знали, я не был ни в Мексике, ни в Латинской Америке, а все время находился здесь. Чем занимаются наши общие друзья?» «Болан, это вам не частная детективная лавочка», — загружал Уотерби. «Вы чертовски обнаглели, если звоните прямо сюда». На вас выдан ордер за 11 убийств, не считая прочей мелочи. Ужасно, правда? — рассмеялся Болан. Но до рассвета их станет еще больше. Так что вы не особенно волнуйтесь. Болан, ради бога прекратите это, — взмолился лейтенант. Послушайте меня. Общественное мнение и вся мэрия симпатизируют вам. Не выражает и поддержки, открыто, конечно. Вы должны были понять это, если смотрели телеприимдачи. Теперь хватит. «Явитесь с повинной или скажите мне, где находитесь, и я сам приеду за вами». «Два крупнейших адвоката страны заявили, что заинтересованы вашим делом, и я думаю...» «Достаточно, лейтенант!» — резко оборвал его «Я ничего не собираюсь прекращать, особенно в отношении мафии. Понятно?» «Она вас тоже не оставит в покое!» — же резко возразил полицейский. «Они постарались максимально воспользоваться предоставленным передышкой. Так что готовы...» И ждут вас. Хорошо, именно это я и предполагал. Поэтому и звоню вам. Очень хотелось бы знать, нет ли у вас каких-нибудь новостей для меня? Тяжелое дыхание полицейского на несколько секунд за полную тишину. А почему я должен вам что-то сообщать? Я на вашей стороне, и вы об этом знаете. Еще чего? Это так. К тому же я плевать хотел на ваши ограничения. Благодаря мне эти подонки дрожат, как не дрожали никогда в жизни. Вы это тоже знаете». «Так с какой стороны баррикады стоите вы?» «Отерби!» «Не может быть и речи какой-то стороне», взрывел полицейский. «Это это это деталь. Ладно, обсасывайте детали, если вам нравится. Но Чертовский хотел бы знать, что они замышляют». «Они думают, что вы работаете на нас», хошлянул в трубку Уотерби. «Но вот, видите, они не мелочатся, как вы, и не интересуются деталями. Теперь у них появились собственные группы командос. Как только вы высунуете нос...» Они тут же обложат вас, как медведя в берлоге. Их в арсенале нет разве что атомной бомбы. Серьезно? Клянусь, ваши шансы равны нулю болом. Вы их только оглушили, но они уже пришли в себя и сплотились. Первая же акция выдаст ваше место пребывания и станет для вас последней. Вы только наделаете глупости как любой дилетант. Вы уже так чуть было не сорвали нам операцию, которую мы готовили против мафии в течение пяти лет... Стало тихо. Потом Болон спросил, значит, сейчас осуществляется какая-то операция? Конечно. Иначе откуда вы брал ту информацию, которой снабжаю вас? Вы говорите, пять лет. И сколько же лет еще она будет продолжаться? Столько, сколько потребуется. Мы хотим покончить с ними раз и навсегда, Болон. Мы выжидали подходящий момент. Целых пять лет. Полицейский повысил голос. Мы знаем, что делаем. Я тоже знаю, ответил Мак. И это не затянется на пять лет. Уберите своих людей, Уотерби. Моя атака начнется сегодня ночью. Мы вас накроем при первом же удобном случае. Вам это никогда не удастся. Все, на что вы годитесь, так это помогать врагу. Я вас предупреждаю, уберите своих людей. Я атакую ночью. Не дожидаясь ответа, Болан повесил трубку и вернулся к машине. Обдумывая все, что услышал от Уотерби. Конечно, полицейский прав. Вся компания... приобретала масштабы, начинавшие выходить из-под его контроля. Мак Болан в военном деле умел реально смотреть на вещи и знал, что превосходящие силы всегда одерживают верх над малочисленными силами противника. Только превосходство это не обязательно вопрос количества. Отборная, обученная рота может уничтожить целую бригаду новобранцев. Болан хорошо запомнил уроки по выживанию на войне и до сих пор его стратегия была верна. Он заставил противника открыться, а также сломал в бункере их общественной респектабельности, но добился этого слишком дорогой ценой, потеряв то превосходство, которое до сего момента имелось на его стороне. Уотерби правильно оценил ситуацию. На этот раз мафиози будут на чайку и приготовятся ко всем неожиданностям. А Болон собирался навести почти лобовой удар. Вот если только... Внезапно Мак улыбнулся, завел мотор и тронулся, не включая никаких огней. Он направился в промышленный район города на юг и очень скоро выехал на территорию огромного складского комплекса, по памяти восстанавливая туда дорогу. Несколько лет назад Болан провел здесь не одну неделю, только бы вспомнить, где этот склад. Он нашел его довольно легко. Это низкое здание с совершенно плоской крышей и изъеденной временем и непогодой надписью, угасшей: "Сурплюс Экспорт". И ниже буквы М Д И означавшие, как вспомнил Болан, международные дистбьютеры боеприпасов. В качестве эксперта по боеприпасам Болан когда-то бывал здесь, помогая в каталога огромного количества оружия и боеприпасов, которые в виде излишков федеральное правительство передало фирме. Болан составил тогда перечень разнообразных видов вооружения, вообще никогда не использовавшихся и по времени относящихся к периоду Второй мировой войны. Эти материальные ценности не подлежали продаже американским гражданам. К тому же, в то время у экспортеров дела и так шли превосходно. Вообще-то Болан давно подозревал, что так называемый военный избыток являлся ничеминым как материальным воплощением ошибок правительственных чиновников в сфере военных заказов. Оружие, которое Болан видел на складе, считалось устаревшим, но сейчас он был не прочь раздобыть кое-что из устаревших образцов. Оставив машину под платформой грузового подъемника, Мак осторожно обошел пешком здания склада, осматривая территорию и выискивая сигнальное устройство. Закончив обход, он вернулся к машине. Достал из багажника сумку с инструментами и вытащил пачку долларов из запасного колеса. Спустя 10 минут Болон уже находился в вентиляционном коробе. Остальное оказалось еще проще, чем он думал. Снайпер Болан, неторопливо расхаживая среди стеллажей, выискивал особое оружие. Тщательно осматривая, он выбирал те вещи, которые, по его мнению, могли бы обеспечить желанное превосходство в бою. На отдельном листе бумаги он записывал все, всё что брал, не забывая проставлять цену. Наконец, дважды проверив список, Мак подбил сумму, добавил еще 10% на свои ошибки и оставил перечень вместе с деньгами на самом видном месте. Он не считал себя вором. К тому же, видела особую прелесть в том, что расплачивался за покупку деньгами врага. Отключив систему сигнализации, Болон открыл дверь, выходящую на погрузочную платформу, и перенес купленный товар в машину. Покончив с этим, он вернулся в помещение склада и снова включил сигнализацию. Выходить пришлось тем путем, которым он сюда проник. Уже отъехав от склада, Мак разминулся с машиной охранников. патрулировавших весь комплекс и отвечавших за его безопасность. Болан усмехнулся и выехал на магистраль. Теперь он обладал достаточными средствами, чтобы выкурить своих бывших друзей из их логова. Припарковав машину за многоэтажным жилым корпусом, болон на служебном лифте поднялся на пятый этаж, прошел через темный коридор, скользнул взглядом по номерам и остановился у квартиры 511, нажав кнопку звонка.